Змей в Египте. Из всех разновидностей змееборства, у первобытных в Ригведе, в Античности, в Египте, в Китае, русская сказка, наиболее тесное сходство по существу и по деталям, имеет с египетским змееборством, кроме фигуры коня, описанным в книге мертвых. Это не значит, что Египет есть родина русской сказки и что из Египта этот мотив перешел в Европу. Это означает совсем другое, А именно что сказка отражает эту позднюю земледельческую концепцию мифа. Это есть та стадия, после которой с одной стороны начинается разложение на множественность и разнообразие, разложение на множественность локальных культов. Каковы мы имеем, например, в Греции с её Гидрой, Горгоной Медузой, Пифоном, Лернейским змеем, ладанным Цербером и многими другими. Типичность уступает место индивидуализации. С другой стороны происходит окаменение, вернее, окостенение. Создаётся тут веками незыблемый костяк, который обрастает живой плотью, совершенно ино вообразование, живой плотью сказки. Ввиду этого на египетских материалах надо становиться несколько подробнее. Главным змеиборцом в Книге мёртвых является бог Солнца Ра. Ежедневно на своём пути Он встречает Апопа и его повергает. Сам бой никогда не описывается, зато подробно воспеваются победа над змеем и уничтожение его. В 39-й главе Книги мёртвых мы читаем: Он ра пронзил твою голову, он насквозь разрезал твоё лицо, он разделил твою голову по двум сторонам дороги, она распростёрта на его земле. Твои кости разбиты на куски, твои члены отрублены от тебя. Ещё подробнее победа описана в космогоническом тексте, обычно называемом Книгой повержения Апопа. После описания сотворения мира и создания богов говорится: "Я послал их, то есть богов, возникших из моих членов, чтобы повергнуть злого врага. Он, Апоп, падает в огонь, нож торчит в его голове, его ухо отрезано, его имени нет больше на этой земле". Я приказал нанести ему раны. Я жёг его кости, я ежедневно уничтожал его душу. Лакуна. Я отрезал члены от костей его. Я его ноги. Я разрубил его руки. Я замкнул его рот и его губы. Я раздробил его зубы. Я вырезал язык из его пасти. Я отнял у него речь. Я слепил его глаза. Я отнял от него слух. Я удалил сердце с его места. Его имени нет больше. Этот папирус давался в руки умершему, так как он защищал его самого от Апопа и других змей на его пути. В книге мёртвых я, иногда не только Ра, но и Осирис, это же действовавшийся с умершим. Глава 17. Ора, освободи писца Непсини, то есть умершего, победитель от богов лицо которых подобно лицу собаки, брови которых подобны бровям человека. Они питаются мертвецами, они сторожат у излучины огненного озера и разрывают тела мертвых и проглатывают сердца, и изрыгают отбросы, сами оставаясь невидимыми. Здесь мы имеем огненное озеро, проглатывание и извергание». Все это ожидает умершего, если он не будет подкован магическим знаниям, которые предоставляются ему книгой мертвых. Здесь же мы видим начало материализации представления о проглатывании. Собаки-змей здесь, подобно Керберу, питаются падалью. В книге «Повержение о попа» упомянуто также вырезывание языка, но здесь оно не служит способом опознания героя, а упоминается наряду с вырезыванием глаз и сердца, то из органов, которые в Египте особенно глаз считались носителями души. Пока не будут вырезаны язык и глаза, змей не может считаться убитым. Вот почему Излая Маатхиха, посылая на смерть по очередицу, требует в доказательство смерти глаза и язык убитый. Из доказательства смерти в сказке язык превратился в доказательство подвига. Приведём ещё несколько выдержек из книги мёртвых. Твой враг Змея предан огню, враг змей Силау упал плашмя, его руки связаны цепями, Ра отрубил ему ноги. Книга мертвых, глава пятая. Согласно желанию моего сердца, я миновал огненный пруд и подавил огонь, глава двадцать вторая. Особым интересом отличается глава сто восьмая. Есть змея на вершине той горы, и ее мера — тридцать локтей в длину. Первые восемь локтей ее длины покрыты кремнем и блестящими металлическими накладками. Осирис, ну, торжествующий, знает имя этой змеи, которая живет на своем холме. Обитатель в своем огне ее имя. Теперь, после того, как Ра остановился, он направил свой взор на него. И происходит остановка ладьи Ра. И сильный сон находит на того, кто в ладье, и он проглатывает семь локтей великой воды. Этим он заставляет сути отступить, имея в себе гарпун из железа, и этим он вынужден изрыгнуть все, что он съел, и этим сет поставлен на место воздержания. Это место для фольклориста интересно главным образом упоминанием сна. Нигде в ранее приведенных материалах мы этой детали не имели. В сказке «Сон, не спадающий на героя перед сражением», есть наваждение, искушение, которому герой — никогда не поддается. При встрече с Егой герой также не должен засыпать. Но здесь сон имеет совсем другое, обратное значение. Сон есть условия победы. Как уже указывалось ранее, если герой до боя беседует с царевной, то он ложится к ней на колени. Он до боя спит, причем для такого сна даже выработался особый эпитет. Это богатырский сон. Царевна его будет, но разбудить героя в подобных случаях бывает очень трудно. Что касается проглатывания и изрыгания, то египтолог может дать более подробную разработку этого мотива в Египте. Для фольклориста это некоторый остаток более древней и первобытной формации мифа. Все эти детали образа змея и его убиения, огненность, огненное озеро, попытка поглотить пришельца, тщательное уничтожение всех его частей, деталь с вырезанием языков, деталь с засыпанием, все эти черты заставляют нас предположить, что сказочный змей попал в сказку в преломлении именно тех представлений, в которых он имеется в развитых земледельческих государствах, а именно как страж царства мёртвых, как едок мёртвых. Это последняя ступень странствия, после чего умерший достигает вечного блаженства. Психостасия. Пожирание здесь превратилось в нечто ужасное и отвратительное. Но это не всё. Оно превратилось в наказание, то есть всему мотиву придан моральный оттенок. Пожиранию, если оно происходило, но обычно оно избегалось, предшествовал суд. И эта деталь также сохранена в сказке. Те, кто были осуждены на судилище, непосредственно отдавались на растерзание пожирателю мёртвых и переставали существовать, говорит Баш. Казалось бы, что между боем с чудовищем и судом, предшествовавшим пожиранию, есть противоречие, но такие противоречия мало останавливают египетское мышление. Суд и судилище есть новое явление, по маре. Оно встречается начиная с VI династии. Бой более древнее, и эти два представления мирно сосуществуют. Пожиратель мертвых иногда описывается как гибридное существо, которое спереди есть крокодил, сзади — гиппопотам, в середине — лев. Часто так же он изображается с собакой. Суд состоял в том, что на весах взвешивали сердце новоприставленного. На одной чаше лежало сердце усопшего, то есть его совесть — лёгкое или обременённое грехами. На другую ставили правду в виде статуэтки богини Маат или пера, иероглифа богини. Отсюда видно, что опускание чаши сердца означало смерть, поднятие чаш или равновесие означало оправдание. Мы имеем одну единственную русскую сказку, сохранившую взвешивание душ или психостасию. Это ведьма и солнечная сестра. Здесь у Ивана рождается сестра Ведьма, которая всех пожирает. Он бежит от неё к Солнцевой сестре. В то самое время подскокал Иван Царевич к теремам Солнцевой сестрицы и закричал: "Солнце, солнце, отвори оконце!" Солнцева сестрица отворила окно, и Царевич вскочил в него вместе с конём. Ведьма стала просить, чтобы ей выдали брата головою. Солнцева сестра её не послушала и не выдала. Тогда говорит ведьма: Пусть Иван Царевич идёт со мной на весы. Кто кого перевесит? Если я перевешу, так я его съем. А если он перевесит, пусть меня убьёт. Пошли. Сперва сел на весы Иван Царевич, а потом и ведьма полезла. Только ступила ногой, так Иван Царевича вверх и подбросила, да с такой силой, что он прямо попал на небо, к Солнцевой сестре в терема. А ведьма змея осталось на земле. Здесь сохранено даже представление, что лёгкий вес даёт победу, а тяжёлый приводит к пожиранию. Сохранено также, что царство, в которое попадает герой, есть царство солнца. Выветрилось только то, что не все эти события происходят с умиршим до его принятия в царство солнца. Связь змея с рождением. При разборе сказки мы видели, что фигура змея каким-то образом предназначально связана с героем, с его рождением. Что между героем и змеем есть связь от рождения. Это в русской сказке прямо не сказано, но сквозит в мотиве супротивника. Змей ещё никогда не видел героя, но каким-то образом не только знает о его существовании, но и знает, что он погибнет от его руки. В индийской сказке эта связь высказана яснее. В преисподней родился царь змей, Вайсинги, на небе родился царь Индра, а на земле царь Тхабичант. Эта черта также должна быть объяснена, хотя объяснений её и наталкиваются на огромные трудности. Объяснение может быть дано только предположительно. Что змеи имеет связь со смертью, это из приведённых материалов вытекает достаточно полно. Но они имеют также какую-то связь и с рождением. Рассмотрим несколько относящихся сюда случаев. В мифе о Мауи герой-бог рассказывает о своём рождении. Я знаю, что я преждевременно родился на морском берегу. Ты, обращение к матери, завернула меня в прядь своих волос, которую нарочно для этой цели обрезала и бросила меня в морскую пену. Там меня оплюла морская трава длинными ростками, Образовала меня и дала мне форму. Мягкие рыбы облегли меня, чтобы меня защитить. Мириады мух жужжали вокруг меня и откладывали свои яйца на меня. Стаи птиц собирались вокруг меня, чтобы клевать меня. Но в этом гновейе появился мой великий предок, и он увидел мух и птиц. Старик приблизился так скоро, как только мог, отделил обернувшихся вокруг меня рыб, и нашёл там человеческое существо. Этот миф совершенно явно относится к мифу о проглоченных и извергнутых. Отличие от рассмотренных выше случая в том, что герой здесь не в желудке рыбы, а обложен рыбами. Кроме того, этот случай отличается тем, что герой, выходя из рыбы, рождается. Этот случай показывает, что обложенность змеями, рыбами и прочим есть позднейшая форма пребывания в рыбе. Такое сопоставление и объяснение кажется более вероятным, чем объяснение Кюстера, Харузина и других, что змей здесь тотемное животное, укус которого не вредит. К детям прикладывали змеев. Если они их не трогали или жалили, но не смертельно, то дети этим самым выказывали себя подлинными. Змея здесь представляет материальное начало, чрево. Не забудем, что при обряде выхода из чрева змии представлялся вторым рождением, собственно рождением героя. Мы уже видели, как впоследствии это заменяется положением в ларец и спуском на воду. Таким образом, и эти представления, связанные с рождением от змея, восходят туда же, куда восходит ведь комплекс змееборства. Ступени развития схематически могут быть зафиксированы следующим образом. Рождённый от змея, то есть прошедший сквозь него, есть герой. Дальнейший этап – герой убивает змея. Их историческое соединение дает – рожденный от змея убивает змея. Но змея может фигурировать и как отец, как предок. И это представление, конечно, позднее. В этом случае змей становится символом фаула. Он представляет собой отцовское начало, а через некоторое время он становится предком. Это представление, как кажется, было особенно развито в Африке. Во всяком случае, в Африке собрано много материалов. У народов, говорящих на языке УВО, думают, что если змея приближается к женщине, то это значит, что она зачала. Бездетные матери вымаливают себе детей у змеев и так далее. Если беременной женщине снится змея или водяной дух, она думает, что дитя будет воплощением водяного духа. Предполагают, что они обладают природой змеи, и рассматривается как воплощение духа воды. Здесь уже ясно сказывается представление, что рождённый от змеи имеет силу и природу змея. Таким предком змеем в античности был Кекрпс. Он изображался получеловеком-полузмеёй или драконом, но, как устанавливает Кьюстер, в народной вере он имел чистый змеиный вид. Кадм, основатель Фив, и Гармония, его супруга, к концу жизни превратились в змей-драконов. По некоторым источникам, гармония была дочерью того самого змея, которого убил Кекрабс. Но если рожденный от змеи и сам ей змей, или превращается в него, если этот рожденный от змея убивает змея, то не здесь ли кроется разгадка супротивника? Не потому ли герой убивает змея, что он исторически сам змей, или сам рожденный от змея, то есть вышел из змея, Ведь почему-то в египетском мифе и сказке остров, на котором обитает змей, называется островом Двойника. Не двойника ли боится и наш сказочный змей? Чтобы ответить на эти вопросы, мы рассмотрим случай гибели змея от змея. Гибель змея от змея. Уже ранее мы видели случай, когда змей побеждается тем, что в пасть змея входит девушка, имеющая пояс из змеи. Этот поезд в чреве оживает и убивает змея. Но разумеется, явные, очевидные случаи гибели змеи от змея могут быть только поздними, когда змей-пожиратель вполне превратился в страшное существо, но ещё не забыть змей, дающий силу и могущество. Такие материалы даёт Египет. 32-я глава Книги мёртвых называется Глава о рождении крокодила который является, чтобы унести магические слова из преисподней, я привожу только наиболее интересующие сказковеда места. Отступи, о крокодил, живущий на западе, потому что змей Ваан в моем желудке. Он предаст тебя мне. Пусть твое пламя не будет против меня. Мое лицо открыто, мое сердце на своем месте и корона со змеей на мне день за днем. «Я Ра, являющийся своим собственным защитником, и ничто никогда не повергнет меня на землю». Что же служит защитой от змея? С одной стороны, умерший предупреждает змея, что у него в желудке есть змей Ваан. С другой стороны, у него корона со змеей, и это служит защитой. Другими словами, змей погибает от своего собственного вида. Это представление в Египте, и, по-видимому, не только в Египте, было очень распространено. Вспомним, что и в Библии Моисей в ограждении израильтян от змеев приказывает поставить медного змея. Таким образом, оказывается, что змей есть защитник от змея. Изображение змеи находилось на короне фараона. Священная змея, охраняющая солнце, стоит и на челе его земного подобия, фараона, сожигая пламенем его врагов. По установлению Тураева, Ещё в раннехаическую эпоху Египта развивались и те поэтические представления о природе, из которых вышло всё богатство мифологии. Солнце, как око бога, тучит уманы и грозы, ночной мрак, как его враги. Оно удаляется, когда небо омрачено, на чужбину, возвращаясь, когда бог света прогонит их. Оно само превращается в огнедышащую змею, начеле бога и прогоняет их их в данном случае у Тураява означает мрак, туман и грозу как врагов солнца. Но мы уже знаем, что главный враг солнца Апоп, и он-то и поражается при помощи другого змея. Здесь можно прийти к выводу, что должны быть случаи, когда борются два змея. И действительно, такой случай можно указать в книге о том, что в Еноме мире довольно поздно, как письменный памятник, но архаический по содержанию, Подробно описывается путешествие ладьи Ра в загробном мире, по ту сторону земли, от захода и до восхода. Вся поездка его, как и вся книга, делится на 12 частей, соответственно, 12 часов ночи. В полночь путь поворачивает на восток и проходит мимо древних священных мест Осириса, Бусириса и Мендеса, мимо осирисовских островов, полей даров идейственного чертога с образом Осириса. Зде есть же мумии царей и блаженные покойники. Ра обращается к ним с приветствиями и призывает к совместной борьбе со змеем Апопом, который уже поглотил всю воду следующего часа, чтобы затруднить путь богу Ра и заполнил своими изгибами 450 локтей. Силы одного Ра оказываются недостаточно для борьбы с ним. На помощь ему является змей Михен образуя своими изгибами рот наоса вокруг него. Исида и другие богини своими заклинаниями связывают и уезвляют Апопа. Турайв близок к тому, чтобы содержание этой книги считать, как он говорит, продуктом больного воображения египетских жрецов. Такое понимание антиисторично, в то время как вся Книга мёртвых исполнена проклятиями по адресу Апопа, древнейшие представления о благом змее из которых, как мы видели, и вышел весь круг представления о змеи, в народе могли не умирать, а продолжали существовать независимо от официальной религии двора и жрецов, и эти представления наслоились на представление о злом о попе. Дряхлеющая жреческая премудрость здесь почерпнула из народных представлений, канонизировала их. Учение о благом змеи позже стало вновь распространяться и всех теофитов, Возводивший змея в главный единственный божество дожило до VI века нашей эры. Ранний благой змей-поглотитель и более поздний страшный змей-поглотитель встретились здесь лицом к лицу, как враги. Главный змей-борец Ра проходит сквозь змее. В уже упомянутой книге о том, что в ином мире, Ра живёт в преисподней своей ладье. Канат барки превращается в змее, чтобы вынести её на свет. Она сама проводится через тело змея в 1300 локтей. Символ обновления. Ра выходит из пасти змея уже не плотью, а в виде скоробея. Применимы ли, однако, все эти материалы к сказке? Можно ли сказать, что сказочный Иван потому убивает змея, что он прошел сквозь змея, что змей видит в нем своего двойника? Этого прямо, непосредственно, ниоткуда не видно. Русская сказка не сохранила рождение от змея, поглощение змеем как благо. Она сохранила другую форму рождение от рыбы. И действительно, можно заметить, что именно рождённые от рыбы чаще всего есть змееборец. Насколько близко пребывание в рыбе к пребыванию в змее, мы уже видели ранее. Таким образом, если нет прямых указаний, то есть косвенные указания, подтверждающие наши наблюдения. Кроме того, можно указать один случай, когда в сказке змей может погибнуть только через самого себя. Обычная формула сводится к утверждению: я могу погибнуть только через Ивана. Здесь она сводится к утверждению: я могу погибнуть только через себя, тем самым подтверждая наше наблюдение. Такой случай мы имеем в Псковской сказке. Здесь герой гуляет по лесу и встречает двенадцатиголового змея. Шесть голов спят, а шесть не спят. Змей подымался, и от зуб его уже не было спасения. Он был и только сам себя мог умертвить. Чуждая ж сила сладить с ним никак не могла. Это, на первый взгляд, весьма странное место находит свое объяснение в приведенных материалах. Змей погибает через змея, в данном случае даже через самого себя. Этот змей кончает самоубийством. Кукти в грудь запустил, ирванул так сильно, что разорвался пополам и с визгом на землю грянулся и сдох. Таким образом, и русская сказка знает гибель змея от змея, причём в очень интересной и значительной форме, в форме гибели змея от него самого. Два змея, поражающий и поражённый, здесь слились в одно существо, так как змей настолько исключительный враг и супостат, что заставить самого змея выступить в героической роли убийцы змея, что есть ещё в Египте, современная сказка уже не может. Но тогда ясно, почему Змею известен враг и победитель. Он рождён от него же, от змея. Именно он и только он есть супротивник змея и поражает его насмерть. Заключение. Наше рассмотрение пришло к концу. Нелегко сделать общие заключения. Змеи очень сложное и многообразное явление. Все ки попытки дать ему единое объяснение заранее обречены на неудачу. Общее заключение же всегда сводит разнообразие к единству и тем самым искажает сущность явления. Лучшее доказательство, лучший аргумент это аргумент материалом. С этой стороны предстоит ещё огромная работа. Сколько и материала втайцы ещё в сборниках по так называемым бескультурным или первобытным народам. Изучение средиземноморских культур ведётся уже поколениями. Изучение культур более ранних ещё никем не начато, а именно здесь кроется разгадка. И эта работа также требует многих лет изучения. Отсюда прежде всего вытекает методологическое заключение. Явление должно изучаться в его движении. Фольклор должен изучаться не как нечто оторванное от экономики и социального строя, а как производное от них. В этом направлении здесь и была сделана попытка, и некоторые результаты получились. Теперь уже нельзя вместе с фрезером жаловаться, что изучение результатов стоит на скользкой почве. Правда, для нас змеи не солнце, не вегетативное существо. Он вообще ничего не означает, он историческое явление меняющие свои функции и свои формы. Применённые методы позволили нам проследить его историческое развитие, начиная от обряда, где он прочно связан с социальными институтами родового строя и его экономическими интересами, и где он предстал перед нами как поглотитель-благодетель. Мы видели, как вовлечение в хозяйственную орбиту моря, движений земли и солнца меняет и вид, и функции змея как под влиянием этих факторов он становится существом водяным, подземным и небесным, как в государственных религиях Индии и Египта он подвергается новыми богами, богами, управляющими стихиями, согласно с новыми интересами и требованиями человека новой культуры. Мы видели также, как прочно держится его связь с представлениями о смерти, которые в Египте принимают такие пышные формы. Сказка отражает все этапы этого развития, начиная от более древних, как приобретение через змея знания птичьего языка, так и переходных, как унесение в желудки рыбы в чужие края, так и поздние, как развитую форму богатырского боя с коня и при помощи меча. Сохранила она и некоторые другие черты развития змея, как представление о судилище перед разогнутой пастью поглотителя, некоторые детали, как отрезание языков змея, Она переосмыслила, но в целом сказка очень точно сохранила весь процесс превращения змея-благодетеля в его противоположность. Она вновь предстала перед нами как драгоценный источник, как драгоценное хранилище давно исчезнувших из нашего сознания явлений культуры.